несколько буковых орешков, и вновь погружался в спячку. Вот такую жизнь он вел до наступления настоящего тепла, когда начала зеленеть трава, полопались почки на деревьях, и стол для него вновь оказался накрыт. Хорошенько подкормиться было уже самое время, ведь зимняя спячка съела последний жир, остались шкуры до да кости, а круглого брюшка как не бывало. Ни одна барсучиха не подарила бы его даже взглядом, особенно если учесть, что за зиму шубка его потеряла всякий лоск. Весной Федолин жил так же, как и в прошлом году с матушкой Фриде Зинхин, Только спал он теперь один, один грелся на солнце, один ходил на охоту, что, по правде сказать, было ему гораздо больше по душе. Никто его теперь не тревожил, да и в котле он устраивался на самом мягком месте, и, разумеется, все лакомые кусочки уже доставались ему одному. От такого образа жизни Фридолин скоро вновь округлился, да и шубка его обрела прежний блеск. Настойчивые речи матушки Зинхин он давно уже забыл, но по самой природе своей был весьма осторожен. однако и его порой охватывала какая-то дерзкая смелость. Уж очень он любил хорошо поесть. Это привело к тому, что Фридолин теперь гораздо чаще навещал тот огород, где его в свое время так напугала аста. И, разумеется, визиты эти доставляли немалое огорчение хозяйки, у которой с грядок пропадала то молодая морковка, то сладкий горошек, и, главное, никому не удавалось обнаружить злодея. Что это тут барсук похозяйничал, никому и в голову не приходило, сколько бы в семье ни гадали, ведь в окрестностях большого букового леса никто никогда не видел барсука. В один из своих ночных походов Фридолин встретил свою мать Фридезинхин. Он как раз увлекся обследованием сгнившего пня, нет ли в нем личинок и жучков, когда она прошла рядом, чуть не задев его. Но сын только приподнял рыльце, уже очень жаль было отрываться от вкусного ужина, и вновь уткнулся в древесную труху, продолжая с наслаждением чавкать. Да и Фреда Зимчин преспокойно трусила своей дорогой, и ни он, ни она не пожелали друг другу удачной охоты. Ну, так уж повелось среди зверей. Едва дети отделятся от родителей, как они уже чужие, не узнают родных даже при встрече, не говоря уже о том, чтобы помочь друг другу в беде. Вот и жил бы да поживал наш Фридолин в норе на берегу Ценсонского озера, ведя такую созерцательно ворчливую жизнь, если бы у лесника по имени Шефер В Мехове не удрал лисенок Изолайн. Этого лисенка, когда он был еще сосунком, лесник выкопал из лисей норы в Большом Меховском лесу, после того, как застрелил его мать, великую охотницу до крестьянских кур. Брата и сестру лесник тоже убил, а лисенка Изолайна принес в сумке и подарил своей дочке Улли в день рождения». Поначалу лисенок жил в комнатке Улы в мягко высланном сеном ящике. Ула кормила лисенка из бутылочки, а он поглядывал на нее своими хитрющими зелеными глазами и все норовил ухватить ее за палец. Однако, когда он подрос и принялся грызть домашние туфли, одеяло, ножки стульев и стола, да и ковер в придачу, и, что самое ужасное, стало сдавать очень неприятный запах, ведь все лисы отвратительно пахнут, его изгнали во двор, посадили на цепь у заброшенной собачьей конуры. Подобные перемены места жительства дурно отразилось на характере Изолайна. Он сделался злым, бросался на всех, кто бы ни подходил к конуре, даже улу, которая скормила его из бутылочки,